Все, что уничтожает, скрывает эти требования или идет вразрез с ними, прежде всего это уничтожающее раскол согласия, разрушает абсурд и обесценивает предлагаемую установку сознания. Абсурд имеет смысл, когда с ним не соглашаются. Очевидным фактом морального порядка является то, что человек – извечная жертва своих же истин. Раз признав их, он уже не в состоянии от них отделаться. За все нужно как-то платить. Осознавший абсурд, человек отныне привязан к нему навсегда. Человек без надежды, осознав себя таковым, более не принадлежит будущему. Это в порядке вещей. Но в равной мере ему принадлежат и попытки вырваться из этой вселенной, творцом которой он является». Все предшествующее обретает смысл только в свете данного парадокса. Поучительно посмотреть и на тот способ выведения следствий, к которому, исходя из критики рационализма, прибегали мыслители, признавшие атмосферу абсурда. Если взять философов экзистенциалистов то я вижу, что все они предлагают бегство. Их аргументы довольно своеобразны. Обнаружив абсурд среди руин разума, находясь в замкнутой ограниченной вселенной человека, они обожествляют то, что их сокрушает, находя основание для надежд в том, что лишает всякой надежды. Эта принудительная надежда имеет для них религиозный смысл. На этом необходимо остановиться». В качестве примера я проанализирую здесь несколько тем, характерных для Шестого и Кьер -Кенгера. «Ясперс» дает нам типичный пример той же установки, но превращенной в карикатуру. В дальнейшем я это поясню. Мы видели, что «Ясперс» бессилен осуществить трансценденцию, не способен прозондировать глубины опыта, он осознал, что Вселенная потрясена до самых оснований. Идет ли он дальше? Выводит ли, по крайней мере, все следствия из этого потрясения основ? Он не говорит ничего нового. В опыте он не нашел ничего, кроме признания собственного бессилия. В нем отсутствует малейший предлог для привнесения какого-либо приемлемого первоначала. И все же, не приводя никаких доводов, о чем он сам говорит, Яспер сразу утверждает трансцендентное бытие опыта и сверхчеловеческий смысл жизни, когда пишет, не показывает ли нам это крушение, что по ту сторону всякого объяснения и любого возможного истолкования стоит не ничто, но бытие трансценденции. Неожиданно одним слепым актом человеческой веры Все находит свое объяснение в этом бытии. Оно определяется яспросом как непостижимое единство общего и частного. Так абсурд становится Богом в самом широком смысле слова, а неспособность понять превращается во всеосвящающее бытие. Это рассуждение совершенно нелогично. Его можно назвать «скачком». Как все это не парадоксально, вполне можно понять, почему он столь настойчиво, с таким беспредельным терпением Ясперс делает опыт трансцендентного неосуществимым. Ибо чем дальше он от этого опыта, чем более опустошен, тем реальнее трансцендентная, поскольку та страстность, с какой оно утверждается, прямо пропорциональна пропасти, которая разверзается между его способностью объяснять, и иррациональностью мира. Кажется даже, что Ясперс тем яростнее обрушивается на предрассудки разума, чем радикальнее разум объясняет мир. Этот апостол униженной мысли ищет средства возрождения всей полноты бытия в самом крайнем самоуничижении. Такого рода приемы знакомы нам из мистики. Они не менее законны, чем любые другие установки сознания. Но сейчас я поступаю так, словно принял некую проблему всерьез. У меня нет предрассудков по поводу значимости данной установки или ее поучительности. Мне хотелось бы только проверить, насколько она отвечает поставленным мной условиям.